Глава 6. Грузы на станции ждали срочно, поэтому пассажиров выпустили через длинную пластиковую трубу, похожую на кишку. Максимус шел рядом и объяснял мне, что в стыковочном шлюзе температура слишком низкая. Грузы переносят роботы, способные выходить в космос, а люди... Мы бегом бежали по трубе, чтобы ноги не примерзали к серому пластику. Когда же, наконец, вывалились в ярко освещенное теплое помещение, я стучала зубами, кутаясь в пиджак, и готова была убить за чашку горячего кофе. Нас встречали. Техники и лаборант уже бывали на станции Эдельвейс, поэтому они сразу двинулись вперед, обмениваясь с кем-то приветствиями и рукопожатиями. Макс одним взглядом подозвал к себе мужчина в форме капитана. А я? Я осталась стоять одна и очень растерялась. В обозримом пространстве не было ни одной женщины. Меня трясло от холода и волнения. Хотелось сесть, а лучше лечь, да еще совершенно не кстати потянула низ живота, предупреждая о приближении неприятных для женщин дней. Я готова была заплакать, но вдруг на мои плечи легло что- то тяжелое и очень теплое. я беру на себя ответственность за эту женщину, прозвучала над духом и только легкий незнакомый акцент царапнул слух. Все разом обернулись ко мне, хотя до этого меня не замечали. я осторожно подняла голову и застыла. рядом стоял мужчина. Высокие, выше меня на две головы, я ему даже до плеча не доставала. Светлые волосы, зеленоватого оттенка комбинезон с нашивками, приятное лицо и абсолютно нечеловеческие глаза, яркие голубые зрачки, словно подсвеченные изнутри диодным фонариком, пугали и пленяли. Первым вытаращился мужчина в форме. Потом все остальные. Этот же мужчина попытался что-то сказать. Э, -э Кен, аградан, вы не можете взять ответственность за эту женщину. Она уже замужем. Ее мужчина плохо заботился о ней. Я в своем праве, решительно заявил незнакомец, и я испуганно посмотрела на Макса. Тот выглядел шокированным а у меня не было сил на разборке. Мне стало тепло, сонно и устало. Я подошла к мужчине в форме и представилась. Агата Сапега, аспирант. Кому я могу предъявить документы и разрешение на работу в лаборатории? Синклер Роу, капитан станции Дельвейс. Начальник лабораторного корпуса Жар Аградан стоит у вас за спиной. Я медленно повернулась и подняла голову, чтобы убедиться. Вот этот здоровенный инопланетянин, накинувший мне на плечи свой мундир, и есть мой начальник? Вот уж ситуация. А еще все вокруг таращатся на меня, словно у меня выросла вторая голова. «Агата Сапега, аспирант», — вновь представилась я. «Жерриарен аградериэн алонэитте», — ответил он. «Простите, как я могу к вам обращаться? Свое изумление я не слишком ловко прикрыла вежливостью». «Алонэитте», — ответил мой начальник. Я невольно перевела взгляд на капитана. Он совершенно точно назвал этого инопланетянина иначе. «Кэнаградан». Несколько удивленно сказал капитан. Вы даете этой женщине право называть себя личным именем? Я беру на себя ответственность за эту женщину, повторил инопланетянин и тут же куда-то меня повел. На меня все смотрели, как на трехголовую горгону с Цимбаруса. Макс хотел кинуться следом, но капитан что-то рявкнул. Я уже не слышала. Мне стало тепло, конечности закололо, в ушах зашумело, и пол вдруг попытался ударить меня в лицо. Очнулась я в незнакомом месте. Здесь было тепло, уютно, вкусно пахло, и открывать глаза не хотелось. Поэтому я свернулась к клубочкам и сладко плавала в ощущениях, прислушиваясь к голосам поблизости один из них точно принадлежал максу, а второй кажется, я его слышала раньше, но не помнила где я ее муж горячился благоверный вы плохо заботились о своей женщине спокойно отвечал ему голос нас не предупредили, что в переходе будет настолько холодно. ваша форма приспособлена к таким условиям вы не страдали. Ваша женщина получила переохлаждение организма. Ее симбионт впал в спячку, а вы не позаботились о ней, когда Кенна Агата нуждалась в вашей помощи. Теперь Кенна под моим присмотром». «Я не понимаю», — наконец сдался Макс. «Почему вы не пускаете меня к жене?» «Кенне нужен отдых», — невозмутимо отвечали ему. «Хорошо». «Скажите мне, когда я могу навестить свою жену!» Постарался отзеркалить тон и стиль речи незнакомца мой пилот. Я волнуюсь за нее и пошел на многое, чтобы быть рядом с ней в этой поездке. «Как только Кенни станет лучше, я вам сообщу». Слегка смягчился голос и, судя по звукам, Максимус ушел. Я еще какое-то время плавала в уюте. И, наверное, даже уснула, пока не услышала шорох совсем рядом. Вздрогнула и проснулась. «Простите, что разбудил Кенна». Рядом со мной стоял тот самый инопланетянин. Забыла, как он представился. «Вам нужно принять лекарства, посетить уборную и еще поспать». «Лекарства? Я не больна». Я не успела договорить, как меня скрутило тяжелым кашлем, а после еще и живот стрельнул тупой болью, сообщая, что стресс и холод сделали свое дело. Женские дни пришли раньше срока, и мне действительно нужно... Инопланетник с голубыми глазами помог подняться, влил кислое лекарство, и дышать стало легче. Потом помог встать, и проводил до санблока. К моему удивлению, на длинной подставке раковины лежало несколько видов средств для критических дней, от привычных земных до каких-то экзотических и непонятных. Рядом лежали стандартные космические упаковки, халат, полотенце, мыло, шампунь, зубная паста, щетка. Такие наборы выдают пассажирам практически на всех кораблях. Меняются только стоимость и цвет. Здесь все было белое и даже на вид дорогое. Шатаясь, я ухватилась за раковину, и за спиной зазвучал ровный голос. «Кенна, с вами все в порядке? Если у вас нет сил, я помогу вам». «Нет, не надо. Все хорошо», — испуганно отозвалась я, представляя, как этот безупречный мужчина зайдет сюда и покраснела. «Я постарался собрать все, что вам может понадобиться, Кенна Агата». Тем же тоном взрослого, говорящего с больным ребенком, сказал инопланетянин. «Если вам понадобится что-то еще, скажите». «Хорошо», — выдавила я из больного горла и поскорее включила воду. «Мне было так плохо, что по лицу катились слезы от боли».